Мелкие счеты господина Безмо де Монлезена На колокольне церкви святого Павла пробилось семь, когда Арамис в костюме простого горожанина с заткнутым за пояс охотничьим ножом проехал верхом по улице Птимюск и остановился у ворот Бастилии. Двое караульных охраняли эти ворота. Они беспрепятственно пропустили Арамиса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 «Разве так же трудно попасть туда и тем, кого посылают насильно?» «Простите, пожалуйста, ах, монсеньор, как я рад, что вижу ваше Преосвященство!» «Вы не думаете о том, что вы говорите?» «Могут вообразить, Бог знает, что, если увидит епископа в таком обличье?» «Ах, простите, извините, я действительно не подумал!» «На конюшню лошадь этого господина!» — крикнул Безмо. «Не надо, не надо!» — запротестовал Арамис. «Почему не надо?»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 «Поедет к господину Фуке или нет?» — крикнул снизу чей-то голос. Безмо, как ужаленный, бросился к окну. «Нет, нет, в отчаянии!» — закричал он. «Какой дьявол говорит там о господине Фуке? Пьяна вы, что ли? Кто смеет беспокоить меня, когда я занят делом?» «Вы собирались к господину Фуке?» — спросил Арамис. «К аббату или к суперинтенданту?» Безмо страшно хотел солгать.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 Молодой король стоит старого кардинала. есть ли старости свойственны ненависть, осмотрительность, страх, то молодости присуща недоверчивость, гнев, страсть. Вы вносили в течение этих трех лет ваши доходы Лувьеру и Трамбле? Увы, да. Значит, у вас не оставалось никаких сбережений. Ах, ваше Преосвященство!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 — А как же? Считайте, на принца крови мне отпускают пятьдесят ливров в день. — Ну, как будто у вас здесь нет принца крови, — сказал Арамис слегка дрогнувшим голосом. — Слава богу, нет. Вернее, к несчастью нет. — Как к несчастью? Разумеется. Мои доходы возросли бы. — Это верно. — Итак, на каждого принца крови пятьдесят ливров. Да.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 Везмо вернулся, положил книгу на стол, полистал ее и остановился на букве «М». Вот взгляните. Мартинье. Январь 1659-го и июнь 1660-го. Мартинье. Март 1661-го. Памфлеты, мазаринады и так далее. Мазаринады.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 «Несчастный, да, Ваше Преосвященство, поэты тоже принадлежат к последнему разряду. Им полагается тот же стол, что мещанам и писарям. Но я уже говорил вам, что как раз об этом разряде я больше всего забочусь». Тем временем Арамис как бы машинально перелистывал страницы, делая вид, что совсем не интересуется именами. В 1661 году «Как видите, записано восемьдесят имен», — сказал Безмо. «В тысяча шестьсот пятьдесят девятом году тоже восемьдесят». 80... «А, Сельдон», — проговорил Арамис, — «как будто знакомое имя». «Вы не говорили мне об этом, юноше говорил «Говорил. Бедняга-студент, который сочинил...» «Как называются два латинских стиха, которые рифмуют?» «Ди -стихом. Именно».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 то я тотчас же перевел его на пятнадцать ливров. — Значит, на такое содержание, как вот этого, — проговорила Арамис, продолжая перелистывать и остановившись на одном имени рядом с Мартинье. — Именно на такое. — Что он, итальянец? — Этот Марчали, — спросила Арамис, показывая пальцем на фамилию, привлекшую его внимание. — Прошептал Безмо. — Почему такая таинственность? — спросил Арамис, невольно сжимая руку в кулак. — Мне кажется, я вам уже говорил про этого, морчали. — Нет, первый раз слышу это имя. — Очень может быть. Я говорил вам о нем, не называя имени. — Что же это, старый греховодник? — спросил Арамис, пытаясь улыбнуться. — Нет, напротив, он молод. — Значит, он совершил большое преступление? — Непростительное. — Убил кого-нибудь? — Что вы! совершил поджог? — бог с вами оклеветал да нет же он и безмо приставив руку к рту прошептала рамису на ухо он дерзает быть похожим на ах помню помню сказала ромис вы мне действительно говорили о нем в прошлом году но его преступление показалось мне таким ничтожным ничтожным или вернее неумышленным ваше преосвященство Такое сходство никогда не бывает неумышленным. Ах, я и забыл! Но, слышите, дорогой хозяин, — сказал Арамис, закрывая книгу, — кажется, нас зовут. Безмо взял книгу, быстро положил ее в шкаф, запер его на ключ и ключ спрятал в карман. «Не угодно ли вам теперь позавтракать, монсеньор?» — обратился он к Арамису. «Вы не отслышались». Нас действительно зовут к завтраку. С большим удовольствием, дорогой комендант. И они пошли в столовую».